куда введены танки Гитлера, не говоря уже о Румынии и Словакии. Однако корреспондент Вашингтон-Пост Джордж Робертс судит иначе. Трудно поверить, что Кремль относится к ситуации на Балканах с тем же олимпийским спокойствием, с каким советская пресса печатает сводки последних известий. Нарком им немедленно реагировал на акции Гитлера в Болгарии и Румынии, направив ноты, беспрецедентные по своей резкости. То, что Кремль хранит молчание в эти дни, свидетельствует о том, что Сталин сидит за счетами, калькулируя степень риска и предел терпения. По той позиции, какую займет Москва в югославском кризисе, Западные демократии смогут выстроить относительно реальные прогнозы на ближайшее будущее. Если Сталин промолчит на этот раз, то, следовательно, Гитлер одержал серьезную дипломатическую победу над Кремлем. Если же Москва займет твердую позицию в связи с югославским кризисом, то следует считать, что русская медведь поднимается на задние лапы. Трудно судить, насколько это испугает экспансивного германского диктатора, однако Лондон такую акцию будет бесспорно приветствовать, Вашингтон тоже. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» прямо заявляет, что по той позиции, которую займет Москва, можно судить о том, возможен ли вообще диалог между Кремлем и западными демократиями не только сейчас. Но и в будущем. Не в Белграде, Берлине и Лондоне решается вопрос будущего. Будущее сейчас решается в Кремле, и весь мир с нетерпением ждет этого решения. Если Москва займет нейтральную позицию, или, хуже того, закроет глаза на происходящее, то значит факт тайного сговора между Советским Союзом и Германией станет очевидным для всего мира. Обзор югославской и германской прессы, в которой позиция Москвы никак не дискутируется, прилагаю. Потапенко, позвоните ко мне домой, пусть мама пришлет килик и черного хлеба. Белград оглушил Визича. Здесь все было иначе, чем в Загребе. И толпы оживленных людей на площадях и армия, патрулировавшая главные улицы, правительственные учреждения и посольства, и тон газет, продававшихся в киосках. Все это было иным, тревожным, но именно эта тревожность, соединенная с ощущением освобождения от чего-то такого, что изнутри тяготило народ, вселила в величие надежду. Он знал, по какому адресу ему надо идти он помнил этот адрес членком партии адвокат славка губар доставил в свое время много забот визичу своими выступлениями в университете он был самым левым и непримиримым из коммунистов с которыми визичу приходилось сталкиваться губер не сразу вспомнил его а вспомнив не смог сдержать себя. Лицо его сделалось презрительно насмешливым, и он распахнул перед Визичем дверь в большой кабинет, обставленный мебелью старинного красного дерева. «Чем обязан визиту полицейского офицера?» — спросил Губар. «Надеюсь, теперь у властей нет ко мне никаких претензий?» «Полицейский офицер пришел к вам не как представитель власти». Я скорее пришел к представителю будущей власти. Продолжаем игру в провокации. Любая талантливая провокация требует времени, — ответил Везич. А времени у нас нет. У нас? У кого это у нас? У югославов. У югославов есть время. А вот ваш час пробил. Это действительно правда. Хватит вам, — поморщился Везич.